Эти воспоминания проносились в голове охотника. Он соображал, оставаться ли в случае нападения в своем приюте или выйти на открытую луговину. Правда, кусты ослабляли наступление, но зато на равнине легче действовать дротиком и палицей. Ему недолго пришлось колебаться. Пещерник уже раздвигал ветви кустарника. Тогда охотник разом, приняв решение, выскочил из-за кустов под прямым углом к отверстию через которое направлялось чудовище. Услышав шум раздвигаемых ветвей, животное встревожилось, обошло кустарник, увидело человеческую фигуру и зарычало. При этой угрозе вся нерешительность охотника исчезла. Он поднял копье, напряг мышцы и прицелился. Оружие заколебалось и впилось в горло хищника. «Эо! Эо!» — крикнул охотник — потрясая высоко поднятой палицей. Крепкий, красивый, могучий герой эпохи неустанной борьбы замер в ожидании со светящимся взглядом. Пещерный лев приближался, съежившись и вдруг сделал прыжок. Человек с удивительной ловкостью отклонился в сторону и пропустил мимо себя чудовище. В следующую минуту, когда животное повернулось к нему, он сам перешел в наступление. его палец опустился, как гигантский молот. Кребет зверя затрещал. Раздался короткий сдавленный рев и шум падения. Затем наступило безмолвие, и человек повторил воинственный победный крик «Эо! Эо!». Но он все еще держался на страже, боясь нового нападения, и разглядывал зверя, его большие широко раскрытые глаза, его когти длиной в поллоктя. гигантские мышцы, разинутую пасть, окрашенную кровью льва и оленя, все его могучее тело со светлым брюхом и черной, с желтыми пятнами спиной. Страшный пещерник лежал мертвый. Ему уже не придется больше наполнять ужасом ночной мрак. Человек ощущал в душе чувство блаженства. Его волновала сладкая гордость. Он точно вырос в собственных глазах. Радостный и возбужденный смотрел он, как на востоке яркими красками разгоралась утренняя заря. Первые пурпурные полосы показались на горизонте, и повеял утренний ветерок. Дневные животные одно за другим начали просыпаться. Птицы, обращаясь к востоку, воспевали свою радость. Укутанная в легкую дымку тумана, река сперва казалась тусклой, как олово, Но туман быстро рассеялся. и на зеркальной поверхности ее уже отражались разноцветные облака и заиграл целый мир красок и форм. Вершины больших тополей и крошечные стебельки травы затрепетали, охваченные той же волной жизни. Над дальним лесом появилось светило. Лучи его разлились по долине, перерезываемые тонкими бесконечными тенями деревьев. И человек простер руки в смутном восторге, Он еще не умел молиться, но уже сознавал могущество солнечных лучей и скоротечность своего собственного существования. Потом он засмеялся и опять испустил торжественный крик «Эо! Эо! Эо!» На краю пещеры появились люди.